Под анестезией. Семнадцать пропущенных. Я смотрю историю звонков. И один отвеченный. Это тот самый день, когда... Ну что же, в общем-то, какая теперь разница? Звонил, звонил, не дозвонился. И решил воспользоваться тем, что имелось в наличии. Инга, разумеется, изначально была настроена на добывание трофеев. На ловца и зверь бежит. Зря я разволновалась. Надо поскорее выбросить это из головы. Надо, конечно, но почему так выть хочется? Похоже, нужно спуститься в папин тайник. В подвале виллы оборудован небольшой винный погреб. И я иду туда, включая свет, спускаюсь по лестнице. выпьюкая я пузырьков, выбираю франчакорту, итальянское шампанское. Открываю тут же и наливаю в бокал, делаю несколько больших глотков. Становится лучше. Здесь есть и столик, и высокие стулья, и бокалы. Рассматриваю стеллажи и холодильники. В холодильниках то, что нуждается в строгом поддержании температуры. Ладно, для разгона возьму что-нибудь попроще. Беру со стеллажа красное, не родовола. Заодно подготовлюсь к завтрашней поездке с Фабио. Я возвращаюсь на кухню, выпиваю еще бокал франчакорты и убираю бутылку в холодильник. В животе становится тепло. Настроение постепенно улучшается. Все сомнения и вопросы отступают в область непроглядного тумана. Теперь надо поесть. Начну с капонаты. Нет, лучше с саранчини. Кусаю большую размером с мой кулак шишку оранжевого цвета. М -м -м. Не полезно, конечно, но как же вкусно. Это рис, смешанный с сыром, оливками, томатом и специями. Из него сделан шар, обваленный в муке и обжаренный во фритюре. Передать не могу, как вкусно. Наливаю в бокал красного и иду пробовать по всему списку. Капаната, Фантастика. Это традиционное сицилийское рагу с баклажанами. Сицилийские баклажаны. Это что-то абсолютно особенное. Пробую все. Когда дохожу до сменогов, слышу стук в дверь. Бегу открывать — это Пирджарджо. Лиза, привет! Пирджарджо, бонжорно! Заходи, пообедай со мной. Высокий, могучий Пирджарджо вваливается в мой дом. У него большие руки, крупные черты лица и смеющиеся глаза. Он всегда громко говорит и открыто улыбается. Иногда производит впечатление простака, но это не так. Он умник и хитрец. «Пойдем на кухню». «О, как у тебя здесь красиво!» «Ну, это заслуга отца! Пошли! Что выпьешь? Франчакорту или Нерадавула?» «А что у тебя?» «Окипинти», — называю я производителя красного. «Уф, ну давай!» Он садится за стол, смотрит на этикетку и склоняет свою лысеющую голову над бокалом. Засовывает туда огромный нос, потом поднимает бокал на уровень глаз, смотрит на свет, крутит, снова засовывает нос, нюхает, снова крутит, снова нюхает, затем делает большой глоток, громко и долго булькает, причмокивает и, наконец, глотает. «Неплохо, да?» — Перджорджа смеется. «Нет, есть я не буду. Я уже обедал. Ты ешь, ешь. Попробуй оранчини». «Нет». «Ладно, давай немного осьминога». Я подаю тарелку и подливаю еще вина. «Спасибо. Что скажешь про вино?» «Хорошее неродоволо. Округлое, достаточно яркое. Мне этот сорт, в принципе, немного простоватым кажется, но это вино отличное. Не бывает простых сортов». Я открываю рот, чтобы возразить, но он тут же добавляет. Кроме глеры. И мы оба заливаемся от смеха. Из глеры делают просыка, а мы его вином не считаем, потому что, как постоянно говорит пьед это довольно бедный виноград, и превратить его в хорошее вино просто невозможно. «Ты винный сноб», — говорю я. «Да, я знаю. Надеюсь, ты тоже». Вино разливается по телу, и я чувствую эйфорию. Оказывается, все-таки здорово, что я приехала. Сейчас мне даже кажется, что это и есть мой настоящий дом. Сколько же мы с тобой не виделись, качаю я головой. Вечность, Лиза, целую неделю. И мы опять хохочем, как ненормальные. Ну что, в Крыму все закончило? Просмеявшись, спрашивает пир Джорджа. Вот про Крым сейчас не надо, ладно? Я киваю в ответ. Хорошо, а какие здесь идеи? Завтра с Фабио поедем пробовать что-то в Рагузу. Я так понимаю, что выбирать сейчас уже нечего, так что сначала купим, что будет, а потом будем решать, что с этим делать. Смотри, думаю, что сейчас вы не купите ничего, кроме неродовола. Но это неплохо. Только помни, что это нервный капризный сорт. Все обязательно попробуй и выбери лучшее. Пойдем посмотрим, что там у вас имеется в закромах. Мы выходим из дома и идем туда, где у нас делается вино. Пир Джорджа сворачивает к винограднику, и мы идем между лозами. Он внимательно осматривает еще не сформировавшиеся грозди. А что будете делать в следующем году? Как сейчас или планируете что-то стоящее? «Если хочешь сделать что-то классное, обрати внимание на гроздь». Он берет в руки гроздь, покрупнее. Ягодки на ней еще маленькие, совсем незрелые. Собирать будем, только в октябре. «Да, я понимаю, ты имеешь в виду, что нужно убрать лишнее?» «Браво! Молодец! Убери это, это и это. Оставь только лучшие ягоды, и они отблагодарят тебя в вине. Знаешь, Давиде Бароне...» Но услышала про него, конечно. И вино какое-то пробовала, но не топовое. Лично незнакомо. Нам надо обязательно к нему съездить. Удивительный человек. И такие чудеса творит. Просто невероятно. Я тебя к нему свожу. Он рядом с Неаполем. И там ведь тоже вулкан. Везувий. Да, было бы очень круто. Мы заходим в Кантину и сталкиваемся с Фабио. Берем бокалы, огромные пипетки для проб и все вместе идем к бочкам и нержавеющим танкам. В бочках вино излишне тонинное. Вино в танках, на мой взгляд, немного недостает тела. Ну, собственно, это еще не вино, а то, из чего мне только предстоит его сделать. Сначала я глотаю все, что попадает в рот, но это длится недолго. Я быстро пьянею и начинаю выплевывать, но уже поздно. Алкоголь уже в крови. Смотрю на Пирджаджу, и губы растягиваются в улыбке. Он тоже уже хороший. «Баста!» — наконец говорит он. «Вы тут продолжайте, а я должен возвращаться, а то Марко меня уволит». Он уходит с шаткой походкой. «Как ты поедешь?» — кричу ему вслед. Он не останавливается и только нетрезво машет рукой. давай Кализа, ты тоже иди», — смотрит на меня Фабио. «Надо хорошо отдохнуть» перед завтрашним днем. Я киваю, возвращаюсь в дом. Да вы нарезались, ваше благородие, говорю себе. И вот что любопытно. Перджарджио назвал имя Марка, а я даже не побледнела, и пульс не стал более частым. Лишь что-то неясно шевельнулось на задворках сознания. Это как лечить зуб под анестезией. Как под анестезией, повторю я вслух и падаю на кровать. Но я не засыпаю. В голове слишком много мыслей. Слишком быстро все меняется в моей жизни в последнее время. Слишком быстро. Шепчут оливковые деревья за приоткрытым окном. Я смотрю в окно, лежа в постели, всматриваюсь в подкрадывающиеся сумерки, в шевеление ветвей, и мне кажется, что это экран, по которому проносятся мои воспоминания. Я уже почти засыпаю. Как вспоминаю, что завтра одной из точек нашего маршрута будет хозяйство, которое хочет купить Марка. И мне приходит мысль, что он тоже может оказаться там. От этой мысли я немного трезвею и уже долго не могу заснуть.